Глава 16. Билу пришлось отправить в больницу снова, скорее, чем я ожидала. Он пошёл добровольно, приняв это как действительность жизни, бесконечную действительность своей жизни во всяком случае. После того, как Билу зарегистрировали, я встретилась с его психиатром, крупным мужчиной среднего возраста, с усами и в очках без оправы, эдким, величественным, но добродушным авторитетом. который тут же перечислил мне мои ошибки в порядке убывания важности. Вы не должны были подстрекать его к употреблению наркотиков, заявил доктор Грибби. Перед ним на столе лежала раскрытая история болезни Била. "Вы траву называете наркотиками?" спросил я. "Для лиц с неустойчивым психическим равновесием, как у Била, опасно любое токсическое вещество, каким бы лёгким оно ни было". У него начинается приход, но он никогда по-настоящему не выходит из него. Сейчас мы держим его на галопе передоле. Судя по всему, он переносит побочные эффекты. Зная, какой вред наношу, я поступила бы по-другому. Он взглянул на меня. Мы учимся на ошибках, попытался оправдаться я. Мисс Арчер. Миссис Арчер. Прогноз относительно била не важен, миссис Арчер. Думаю, вам следует это знать. поскольку вы, кажется, единственный, кто близок к нему. Доктор Грибина хмурился. Арчер, вы родственница покойного епископа Тимоти Арчера, мой свёкор, Бил считает себя им. Вот же чёрт. Убил о мании, что благодаря мистическому опыту он стал вашим покойным свёкром. Он не просто видит и слышит епископа Арчера. Он и есть епископ Арчер. К тому же Бил действительно знал епископа Арчера, как я выяснил. Вместе меняли покрышки. А вы за словом в карман не лезете, заявил доктор Гриби. Я ничего не ответила. С вашей помощью Бил вернулся в больницу. Пару раз мы неплохо провели время. У нас с ним были и весьма печальные времена, когда умирали наши друзья. Я думаю, их смерти всё-таки способствовали ухудшению состояния Била больше, чем курение травки в парке Тильдена. Пожалуйста, не навещайте его больше. сказал доктор Гриби. Что? переспросила я, потрясённая и испуганная. Меня охватил ужас, я почувствовала, что захлёбываюсь болью. Подождите, подождите, взмолилась я. Он мой друг. У вас вообще высокомерное отношение ко мне, да и к миру во всех отношениях. Вы несомненно высокообразованная личность, продукт государственной университетской системы. Полагаю, вы окончили Калифорнийский университет в Беркли, вероятно, кафедру английского языка. Вы уверены, что всё знаете? Вы наносите огромный вред Биллу, который довольно наивен и отнюдь не искушён. Вы также наносите огромный вред и себе самой, но это меня не касается. Вы неустойчивая агрессивная личность, которая, ну, они были моими друзьями. Найдите кого-нибудь вообще не в Беркли, отвечал доктор, и держитесь подальше от Билла. Как невестка епископа Арчера, вы лишь усиливаете его манию. Фактически его мания, вероятно, есть интроекция на вас, вытесненная сексуальная привязанность, не поддающаяся его сознательному контролю. Примечание. Интроекция включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им взглядов, мотивов и установок других людей, то есть отождествление себя с другим. Конец примечания. А вы переполнены заумной чушью. За свою профессиональную карьеру я перевидал десятки таких, как вы. Вы нисколько не удивляете меня, и вы совершенно мне не интересны. В Беркли полно женщин вроде вас. Я изменюсь, пообещала я в совершенной панике. Я сомневаюсь в этом, ответил доктор и закрыл историю болезни Била. Покинув его кабинет, фактически выгнанная Я бродила по больнице в замешательстве, оглушённая, напуганная, а также разгневанная, разгневанная больше на себя за то, что раскрывала рот. Я раскрывала рот, потому что нервничала, но в итоге лишь себе навредила. Вот дерьмо, сказала я себе. Теперь я потеряла последнего из них. Я вернусь в магазин, сказала я себе, и проверю задержанные заказы, посмотрю, что прибыло, а что нет. У кассы выстроится с десяток покупателей, а телефоны будут звонить, альбомы «Флитвуд Мэг» будут продаваться, а Хелен Рэйди нет, ничего не изменится. «Я могу измениться», — сказала я себе. «Бочонок с жиром ошибся, еще не слишком поздно». Тим, — подумала я, — почему я не поехала с тобой в Израиль? Когда я вышла из здания больницы и направилась к автостоянке, издали я видела свою маленькую красную «Хонду Цивик», то заметила группу пациентов, плетущихся за психиатром. Они вышли из жёлтого автобуса и теперь возвращались в больницу. Держа руки в карманах пальто, я направилась к ним, гадая, был ли среди них Било. Я не увидела в группе Било и продолжила свой путь. Мимо каких-то скамеек, мимо фонтана, с дальней стороны больницы росла кедровая роща, где там и сам на траве сидели несколько человек, несомненно, пациентов, тех, что с пропусками. достаточно здоровых, чтобы их на время освобождали от строгого надзора. Среди них был Билл Лундберг. В своих обычных брюках не по размеру и рубашке он сидел у основания дерева, поглощённый чем-то, что-то держал в руках. Я медленно и бесшумно приблизилась к нему. Он не отрывался, пока я не подошла к нему почти вплотную. Вдруг почувствовав моё присутствие, он поднял голову. "Привет, Бил", сказала я. Энджел, посмотри, что я нашёл. Я присела посмотреть. Он нашёл россыпь грибов, росших у основания дерева. Белые грибы, с я обнаружила, когда отломала один, розовыми гименияльными пластинками. Безвредные. Грибы с розовыми и коричневыми пластинками в основном не ядовиты. Избегать нужно грибов с белыми, потому что зачастую это поганки, вроде мухоморо-вонючего. И что это? «Он растет здесь», — ответствовал Билл в изумлении. «То, что я искал в Израиле, за которым я поехал так далеко, это Вита Верна, который Плиний-старший упоминает в естественной истории. Забыл, в какой книге». Он захихикал в той привычной добродушной манере, что была так хорошо мне знакома. «Наверное, восьмой. Это точно соответствует описанию. По мне, так это обычный съедобный гриб, который можно увидеть в это время года повсюду. Это Инохи, настаивал Билл. Билл, начала я. Тим, поправил он машинально. Билл, я ухожу. Доктор Гриби говорит, что я разрушила твой разум. Мне жаль, я поднялась. Нет, ты не делала этого. Но жаль, что ты не поехала со мной в Израиль. Ты совершила большую ошибку, Энджел, и я сказал тебе это тем вечером в китайском ресторане. Теперь ты заперта в своём обычным образе мышления навсегда. И мне никак не измениться, спросила я. Без хитростно улыбнувшись мне, бело ответил: Меня это не заботит. У меня есть то, что я хочу, у меня есть это. Он осторожно протянул мне сорванный гриб, обыкновенный безвредный гриб. Это моё тело, объявил он. И это моя кровь. Ешь, пей, и обретёшь ты жизнь вечную. Я наклонилась и сказала прямо ему в ухо, чтобы только он слышал меня: Я буду бороться, чтобы ты снова был в порядке, Билл Лундберг. Чинил автомобили, красил их и занимался другими реальными вещами. Я увижу тебя каким ты был. Я не сдамся. Ты снова вспомнишь землю. Ты слышишь меня? Ты понимаешь? Билл, не глядя на меня, прошептал: Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую... Нет, ты человек, который красит автомобили и чинит коробки передач, и я заставлю тебя вспомнить это. Настанет время, когда ты покинешь эту больницу. Я буду ждать тебя, Билл Лундберг. Я поцеловала его в висок. Он поднял руку утереться, как ребенок вытирает поцелуй, рассеяно, без всякого намерения или осмысления. «Я есмь, воскресенье и жизнь». Увидимся снова, Билл, сказала я и пошла прочь. В следующий раз, когда я была на семинаре Эдгара Берфюта, он заметил отсутствие Билла и после лекции спросил меня о нём. "Снова под наблюдением", ответила я. "Пойдём со мной". Берфют повёл меня из лекционной комнаты в гостиную. Я никогда не была там прежде и не без удивления обнаружила, что его вкусы Больше тяготеют к искусственно состаренному дубу, нежели к восточному стилю. Он поставил пластинку с игрой на Кото, которую я узнала, это моя работа, как редкую пластинку Кимио Ето фирмы World Pacific. Это издание, отпечатанное в конце 50-х, для коллекционера стоит многого. Играла Мидори Но Аса, которую Ето сочинил сам. Она очень красива, но звучит совсем не по-японски. Я дам вам 15 долларов за эту пластинку, предложила я. Я перепишу её на кассету для тебя. Я хочу пластинку, саму пластинку. У меня то и дело её спрашивают. А сама подумала и не говори мне, что красота в музыке. Для коллекционеров ценность заключается в самой пластинке. Это не тот вопрос, по которому можно спорить. Я знаю пластинки, это мой бизнес. Кофе? предложил Берфуд. Я согласилась на чашечку кофе, и мы вместе с Берфутом стали слушать величайшего живого исполнителя на коту. Он всегда будет то лежать в больнице, то выходить из неё, как вы понимаете, сказала я, когда Берфут переворачивал пластинку. Это что-то ещё, в чём ты чувствуешь себя виновной? Мне сказали, что это я виновата, но это не так. Хорошо, что ты это понимаешь. Если кто-то считает, что в него вернулся Тим Арчер, то его место в больнице и принимать аминозин. Сейчас уже галоперидол усовершенствов не. Новые антипсихотические лекарства более действенны. Один из ранних отцов церкви верил в воскресение, потому что это невозможно, не вопреки тому, что это невозможно, а именно потому, что это невозможно. Кажется, это был Тертуллиан. Тим как-то рассказывал мне об этом. "Но насколько это разумно?" спросил я. Да, не очень, но я не думаю, что сам Чертулиан подразумевал разумность. Я не знаю никого, кто выжил бы с таким убеждением. Для меня оно отражает всю эту глупую историю верить во что-то, потому что это невозможно. Я знаю лишь то, что люди сходят с ума, а затем умирают. Сначала безумие, потом смерть. Так ты думаешь, что Бил умрёт? Нет, ответила я, потому что я буду ждать, когда он выйдет из больницы. Вместо смерти он получит меня. Что вы об этом думаете? Много лучше смерти. Значит, вы меня одобряете. В отличие от доктора Билла, который считает, что с моей помощью он угодил в больницу. Ты живёшь сейчас с кем-нибудь? Да нет, в действительности я живу одна. Я хотел бы увидеть, как Бил переезжает к тебе жить, когда выйдет из больницы. Не думаю, что он когда-либо жил с женщиной, за исключением своей матери. Кистон. Мне пришлось обдумывать это весьма долго. Почему? Потому что так я делаю подобные вещи. Я не имею в виду ради него. Что? поразилась я. Ради тебя? Таким образом ты выяснишь, действительно ли это Тим. На твой вопрос будет дан ответ. У меня нет вопроса, я знаю. Прими Билла. Пусть он поживёт с тобой. Заботься о нём, и быть может, ты обнаружишь, что заботишься о Тиме в самом настоящем смысле. Что, как я думаю, ты делала всегда или же хотела делать? Или если не делала, то должна была делать? Он крайне беспомощен. Бил Тим, человек в больнице, о котором ты беспокоишься. Твоя последняя связь с другими людьми. У меня есть друзья, у меня есть младший брат, персонал в магазине и мои покупатели. И у тебя есть я, сказал Берфуд. Помолчав, я кивнула. И вы тоже, да? Предположим, я сказал, что думаю, что это может быть Тим. Тим действительно вернулся. Что ж, тогда я перестану посещать ваши семинары. Он внимательно посмотрел на меня. "Я серьёзно", подтвердила я. "Тобо ей не так-то легко помыкать". "Не очень. Я совершила несколько серьёзных ошибок. Я просто стояла и ничего не делала, когда Кирстен и Тим говорили мне, что Джефф вернулся. Я ничего не делала". и в результате они теперь мертвы. Я не повторю подобную ошибку. Тогда на самом деле ты предвидишь смерть Билла». «Да», — согласилась я. «Прими его. И знаешь что? Я подарю тебе пластинку «Кимио-ето», которую мы слушаем». Он улыбнулся. «Эта песня называется «Кибо-но-хикари» — «Свет надежды». «Думаю, это подходит». Неужели Тертуллиан и вправду сказал, что веруют в воскресение, потому что оно невозможно? Тогда эта фигня началась давным-давно, она не началась с Кирстен и Тима. Тебе придётся прекратить посещать мои семинары. Вы действительно думаете, что это Тим? Да, потому что Бил говорит на языках, которых не знает. Итальянский Данте, например, ещё на латыни и ксеноглоссе, ответила я. Признак присутствия Святого Духа, как указывал Тим в тот день, когда мы встречались в ресторане Неудача. Тим сомневался, что он всё ещё существует. Он сомневался, вероятно, что он вообще когда-либо существовал. Во всяком случае, на основании того, что он мог разглядеть, насколько он был способен разглядеть. И вот теперь это в Билли Лундберге, заявляющем, что он Тим. Я прямо Била, заявил Берфуд. Он может жить здесь со мной в плавучем доме. Нет, возразила я. Нет, раз вы верите в эту фигню, лучше я приведу его в свой дом в Беркли, чем так. А затем меня осенило, что мной манипулировали, и я уставилась на Эдгара Берфута. Он улыбнулся, и я подумала: именно так Тим и мог это делать, управлять людьми. В некотором смысле, епископ Тим Арчер в тебе живее, нежели в Билли. Хорошо. — сказал Берфут. Он протянул руку. — По рукам, чтобы заключить сделку. Я получу пластинку Кимио-Йету. Когда я перепишу ее. Но я получу саму пластинку. Да, — подтвердил Берфут, все еще держа мою руку. Его рукопожатие было сильным. И это тоже напомнило мне Тима. Так может, Тим действительно среди нас, — подумала я. Так или иначе. Это зависит от того, как вы определяете Тим Арчер. способность цитировать на латыни, греческом, средневековом итальянском или же способность спасать человеческие жизни. По-любому, тебе кажется, всё ещё здесь или снова здесь. Я буду продолжать ходить на ваши семинары. Не ради меня. Нет, ради себя. Однажды быть может, ты придёшь за бутербродом, но я сомневаюсь в этом. Думаю, тебе всегда будет необходим предлог для слов. Не будь столь пессимистичным, сказала я про себя. Я могу и удивить тебя. Мы дослушали пластинку с игрой на кото до конца. Последняя песня на второй стороне называется Хару но Сугата, что означает настроение ранней весны. Мы дослушали её, и затем Эдгер Берфуд убрал пластинку в конверт и протянул мне. Спасибо, поблагодарила я. Я допила кофе и ушла. Погода показалась мне хорошей, я чувствовала себя намного лучше, и я вполне могла получить около 30 долларов за пластинку. Мне она не попадалась годами, ее уже давно не перепечатывали. Подобные вещи нужно держать в голове, если заведуешь магазином грамм-пластинок. И получить ее в тот день означало нечто вроде приза. За то, что я и так намеревалась сделать. Я перехитрила Эдгара Берфута и была счастлива. Чему бы это понравилось, если бы он был жив?